Глава 24. Герд и Вилия спешно собирали вещи. В плавающем неподалёку змее они увидели предвестника конца света. Рассказывали много разных версий грядущей гибели мира, но если не считать самый распространённый о пришествии богов, была ещё одна, которая начиналась нападением морских тварей на людей на берегу. Вот о ней-то и твердили наперебой блондин и служанка Кнута, после того, как первое удивление от появления Авары и Эллы прошло. Из еды в доме нашлись лишь парочка зажаренных рыбин, немного сыра и овощи, но вновь прибывшие обрадовались и этому. Они с удовольствием и радостью вымыли руки и устроились за столом. Их не волновала возня вокруг — Не интересовали байки про смертельную опасность морских монстров. Им хотелось просто поесть в тепле и удобстве. Герт и Вилли косились на нежданных гостей и тихо переговаривались, прячась в дальних углах. Элла как раз закончила с рыбой, когда услышала, как Герт искренне сокрушался, что взял сваску лишь треть оговоренного, а не половину. скипело было, но рыба немного смягчила её гнев, и девушка решила действовать по-другому. Парочка предателей наконец закончила с вещами и засобиралась прочь. Авар, в свойственной ему манере, напомнил, что скоро закат, и идти сейчас, значит, лишний раз рисковать. Но Герд только отмахнулся. Здесь оставаться было так же опасно. Дочь демона дождалась, пока Герт с Вилли подойдут к двери, и сообщила будничным тоном. «Я знаю, как снять твое проклятие, Герт!» Блондин посмотрел на Эллу и улыбнулся, демонстрируя игривые ямочки на щеках. «Врешь!» «Нет!» Девушка покачала головой. Кнут поделился, когда мы блуждали по лабиринту. Герт выжидающе уставился на Элу, потом махнул рукой и поинтересовался. Что ты хочешь за это? Люблю практичных мужчин, собеседница рассмеялась. Пожалуй, начнём с мелочей. Хочу 20 золотых. Усмехнулась и покачала головой. Хочу столько же, сколько ты получил с Васку. Интересно, готов ли этот блондинистый с куперджей отдать золото в обмен на поцелуи без превращений. В конце концов, уже много лет он прекрасно обходится без них. Герд засмеялся, а Виля засунула руку в карман и извлекла туда несколько монет. Подошла к столу и высыпала их передо мной. Здесь восемь, констатировала она. Обернулась к спутнику. Давай остальные. Блондин метнул на неё задумчивый взгляд и, запустив руку в кошелёк, отсчитал золотые. Дочь демона удовлетворённо хмыкнула. Чтобы снять проклятие, Герт, тебе нужно подарить кольцо с изумрудом, то самое любимой женщине. Только помни. Элла подняла правую руку с вытянутым указательным пальцем. Обязательно любимой Мужчина скорчил рожу. Нечто подобное я и ожидал. Как мне проверить, что ты не врёшь? Как подаришь кольцо? Ученица колдуна улыбнулась: "Приходи поцеловать меня. Или можешь поцеловать кого-то ещё. Если не получится, я верну деньги". Вот уж дудки, всё ты врёшь, покачал головой Герд. и собрав монеты со стола, сгреб их в кошелёк. Вилия посмотрела на него сукаризной, и он отсчитал ей её 8 золотых. Элла ухмыльнулась, но возражать не стала. Её целью были не деньги. Предатели ушли, громко хлопнув дверью. Не слишком ли легко ты отпустила их? Поинтересовался Авар осторожно. Нет, Дочь демона покачала головой. Виллиа домучает его без нас. Во-первых, он наверняка уже наплёл ей а не земной любви, но кольцо даже не предложил, а она, между прочим, для него даже денег не пожалела. А во-вторых, чтобы снять проклятие, кольцо надо просто подарить женщине, любой. Но он-то этого не знает. Вот пусть и мучается сомнениями. Желтоглазы только махнул рукой. По его мнению, Герта и Вилия ушли, так и не получив должного наказания. Зато они с Искёркой остались одни. Пусть предстояло ещё многое сделать, всё равно, сама мысль о возможности обнять подругу без посторонних грела душу. Элла отлично уловила мысль Авара. Подошла, слегка коснулась губ поцелуем и погладила по голове. «Пойдем, пороемся в закромах у колдуна, пока светло!» Желтоглазый кивнул и, подхватив девушку на руки, поволок ее в кабинет колдуна. Было бы у них больше времени, Авар непременно свернул бы в сторону кровати, но сейчас гораздо важнее было спасти искорку от проклятия. Около нужной комнаты он поставил Эллу на ноги. Она произнесла отпирающее заклинание, и, толкнув дверь, они зашли в кабинет колдуна. Спертый воздух здесь по-прежнему пахма живельником. Несмотря на разгар осени, пространство сильно нагрелось за день, и сейчас, когда солнце уже клонилось к закату, здесь оставалось жарко. Мужчина приоткрыл окно, и в помещении ворвался соленый прохладный бриз. Для начала Элла отыскала книгу с заклинанием поиска и присмотрела там нужный вариант. Он позволял отбирать нужные слова. Вооружившись находкой, чародейка подошла к книжному шкафу, пробормотала необходимое. Часть книг подсветилась бледно-жёлтым. Элла вздохнула и извлекла их с полок. Они оказались немного тёплыми на ощупь. видимо заклинание имело и другое действие. В кабинете запахло кожей и пылью. Приятные на ощупь тома явно беспокоили редко. Кнут, видимо, знал большую часть заклинаний наизусть. До самой темноты Элла с Аваром штудировали страницу за страницей, но тщетно. Ничего нужного сыскать не удалось. Когда даже при свечах стало ничего не разобрать, они остановились. Желтоглазы обнял подругу, и они молча уставились в окно. Ночью море было не разглядеть. Вместо него перед глазами распростёрлась чернильная пустота, лишь шум прибоя выдавал водную гладь. Над волнами холодно и равнодушно сияли звёзды. Созвездие охотника и красавицы, дракона и всадника, замка и пеликана. Элла увидела луну и грустно ухмыльнулась. От царицы ночи виднелась лишь половина. Времени до новолуния оставалось всё меньше. Поёжилась и положила голову Авару на плечо. Поцеловала его ухо. Желтоглазый обнял её. и чмокнул в висок. «Мне страшно, Авар!» Еле слышно прошептала Элла. «Я не хочу в мир мертвых!» Мужчина крепко сжал подругу в объятиях. «Ты не умрешь! Я тебе обещаю!» Он поцеловал ее губы. «Даже если нам придется поставить мир с ног на голову, мы найдем, чем тебе помочь!» Элла ничего не сказала. «Я не могу!» Она лишь глубже зарылась в грудь желтоглазого. Пойдём спать, Искорка, вздохнул он. Завтра будет новый день. Завтра он ещё будет, грустно усмехнулась дочь демона. Авар проснулся с рассветом, тихонько оделся и отправился на рыбалку. Эллу будить не стал, лишь осторожно поцеловал на прощание. Он достаточно утомил девушку ласками накануне вечером и сейчас хотел дать ей отдохнуть. Вряд ли что-то изменится, если она поспит до его возвращения. Желтоглазого угнетало происходящее. Не столько угрожающая подруге опасность, в реальность которой он отказывался поверить до конца, сколько собственное неумение взять себя в руки. Элла тянулась к нему, что ничуть не удивляла. Ей просто иногда нужно было хотя бы поболтать с кем-нибудь, а он так, кстати, оказался рядом. По молодости лет Элла не понимала. Ей нужен не любовник, а друг и помощник. Ну а Варта никаких иллюзий не питал. По-хорошему, ему бы дождаться момента, когда она увидит в нем мужчину, а не средство забыть о неприятностях. Но делать всё правильно не хватало терпения. Элла понравилась сразу, ещё до того, как стало окончательно ясно, что она за человек. Магия, таляркирин, прошлое подруги всё это заставляло умерить пыл и не только разглядывать уносящие разум веснушки, но и разбираться, что перед ним за человек. Там у реки Авар понял, что окончательно пропал Вот тогда и было самое время остановиться, но он не смог или не захотел. Чешуя знает, сейчас уже не важно. Сейчас он будто запутавшиеся в селках птицы увязал все больше и больше. Следовало бы объяснить Искорке, что ее чувство не любовь, как она думает, а лишь ожидание любви, но сил отпустить свою сладкую просто не было. особенно после того, как они сблизились. Он-то давно вышел из возраста иллюзий и чувства питал настоящий. А рыбалка удалась. Саварам море никогда не жадничало. Солнце ещё не успело подняться высоко над горизонтом, когда он вернулся в дом колдуна. Оставил улов на кухне и протопал наверх. Элла проснулась, штудировала очередную книгу, сидя за столом в кабинете колдуна. Раздобыла другое платье, на этом не было дырок от когтей Толяркирина, причесалась и выглядела до неприличия по-домашнему. Мужчина поздоровался, поцеловал ее и ушел готовить завтрак. Элла не возражала, поглощенная поисками, Она согласилась бы на что угодно, лишь бы её оставили в покое. Пока остывала приготовленная рыба, Авар прочёл ответ отца. Ничего нового родитель не пресоветовал. Привёл пару заклинаний для особого поиска, правда, тут же оговорился, что не знает, подействуют ли те на нити с клубком. Поведал о книге, отвечающей на любые вопросы, с одной лишь особенностью. Найти её можно только случайно. Но главный совет остался прежним: посмотреть показанное нитью и попробовать угадать, кому может принадлежать клубок. Желтоглазуму этот способ казался нереальным, слишком много существ имели свою нить. Авар позвал Эллу завтракать. она спустилась к столу и уселась на своё место. Молчаливая и хмурая, дочь демона, казалось, всё дальше уходила в одно её известный мир. Мущину тяготила тишина. Он положил на тарелку рыбину и улыбнулся подруге. Отец пишет про книгу, отвечающую на волнующие мага вопросы. Таких книг всего 3. По легенде Тель Аркирин создал их для учеников, но Кнут как-то хвастался, что у него есть. Авар подмигнул. Мак отдаёт всю имеющуюся силу в обмен книга разрешает открыть себя. Мак пролистывает 3 страницы и на четвёртой получает ответ на волнующий вопрос. Правда в виде и в этом виде, но лучше, чем ничего. Есть только одно но Найти книжку можно только случайно. Она умеет прятаться. Эллана хмурила брови и отложила вилку, которой терзала зажаренную тушку. А как она выглядит? Отец не написал? Нет. Авар пожал плечами. Написал только Кнут говорил, его экземпляр ему подарил отец невесты. Покачал головой. Отец давно знаком с кнутом. Может, чего напутал? Чешуя знает, что за невеста была у колдуна, если у него была странная любовь к туме. Ну, знаешь, дочь демона криво улыбнулась. Любовь любовью, а невесты это совсем другая история. Желтоглазы уставился на Эллу, прикусил губу. Он принял высказывание на свой счёт, и хотел было обидеться, как тут его озарило. Послушай, а может, тома и есть эта самая невеста? А книга та, что ты тогда открывала в кабинете, та, что с проклятием от учителя. Элла закивала. Очень может быть. Тогда я знаю, как она выглядит. Заглянула Авару в глаза. Не спеши. Сейчас дойдём и поищем, где она может быть. Хочу побыть с тобой немного. Аварот положил еду и поцеловал подругу. "Сладкая моя", прошептал он. "Как только всё закончится, клянусь, не отпусткать тебя от себя ни на мгновение до того дня, пока ты сама не запросишься на свободу". Элу улыбнулась и придвинулась к мужчине. Кому как, а ей близость рыжего собрата есть не мешала. Оставшийся день прошел в суете и нервотрепке. Авар просматривал отобранные дочерью демона книги в поисках подходящего заклинания. Элла искала кожаный том с портретом девушки внутри. К вечеру стало понятно, ничего из их затеи не выйдет. Просмотренных книгах не было и крупицы нужного, а проклятые незапоминаемые рецепты и не думали попадать в руки. После ужина любовники опробовали заклинание скала, но клубок не отвечал на слова. Оставалось только одно смотреть, что покажет нить, и искать обладатели среди бесконечного числа существ. Элла и Авар возились с ней до темноты, но видения тоже не давали никакого ответа. Совершенно измотанные, они отступили. Перед тем как утащить Авара заниматься любовью, Элла посмотрела на выпукшую на небо луну. Кто-то неведомый вырезал из её половинки небольшую часть. Завтракали поздно, почти в обнимку, не желая отпускать друг друга надолго. Если бы проклятие малахитового листа не требовало действий, Элла и Авар провели бы так вечность увы. До новолуния оставалось 2 дня. Нужно было что-то предпринять. Поразмыслив немного, решили наведаться к Листовику. Пробраться в его логово оказалось реальнее, чем найти, кому именно принадлежит клубок. Авар написал послание отцу. И любовники засобирались обратно в туманный лес. Желтоглазый привычно сложил всё необходимое в торбу, но Элла изъявила желание заиметь собственную сумку. В конце концов, есть ли лес опять разделит их? Ей бы не хотелось умирать с голоду. Да и одежду следует взять посерьёзнее. Осень в разгаре, и тепле не становится. Понятно, что отпущенные ей 2 дня немного, но тело просило простого удобства хотя бы напоследок. Дочь демона собралась порыться в вещах колдуна, чтобы раздобыть себе подходящую котомку, но авар остановил её и со словами сейчас вернусь исчез в недрах второго этажа. Элла плюхнулась в кресло и уставилась в открытое окно. Холодный ветер без разрешения просачивался в дом. Море металось в беспокойной горячке. Могучие серые волны ударяли берег и шумно откатывались обратно. Свинцовое небо нависало над водой лекарем, что ничего не может сделать для больного. Дочь демона усмехнулась. Вот и она также мечется в поисках спасения. А сверху взирают боги и смеются над её жалкими попытками. Наверное, было бы проще расслабиться и плыть по течению, но страшно даже представить, что ждёт там в мире мёртвых. Сняла ботинки, подтянула ноги и обняла колени. Как же страшно умирать, когда всё начинает налаживаться, когда уже привыкла к силе. Когда в жизни появился авар, а замокотчи мы поблёк, как кошмарный сон по утру. Попросить бы помощи. Но у кого? Боги равнодушны. Мать мертва, отец связан по рукам и ногам, да если и был бы свободен, неизвестно, вышел бы прок. Колдун мёртв, а искал не знает, что делать. Перестать трепыхаться и принять свою участь. Вот уж дудки. Неясно, что получится, но попытаться надо. Вот только где взять сил? Элла тяжело вздохнула, а потом махнула рукой. Ничего. Осталось пара дней, а там или пан, или пропал. Спустился Авар и принёс бежевую торбу с вышитыми зелёными листьями. Элла всплеснула руками. Именно на эту вещицу она заглядывалась в хроме. Желтоглазый понял её взгляд по-своему и затянул оправдывающимся тоном: "Я видел, как ты смотрела на неё, и решил, ты позволишь сделать тебе подарок. Она правда тяжеловата, зато очень красивая". Элла улыбнулась, поднялась на ноги и поцеловала любовника. Конечно, позволю. Тем более, что моя торба осталась в лабиринте. Надела ботинки и взяла подарок в руки. Потрясла, прислушиваясь к ощущениям. Там есть что-то ещё? Не должно. Сын Искала покачал головой. Я хотел купить ещё краски, но дельных не нашёл. Загляни на всякий случай, вдруг я уже что-то подзабыл. чувствуя себя ребёнком, достойным из сумки подарка отца, Элла запустила руку внутрь и извлекла на свет книгу. В горлу пересохло, и язык прилип к нёбу. На тёплой мягкой кожаной обложке золотом блестело название: Незапоминаемые рецепты на каждый день. Выучить невозможно, обойтись без них нельзя. ошарашенная и испуганная дочь демона снова села в кресло, положила книгу на столик и тут же снова взяла её в руки, опасаясь потерять. Авар глубоко вздохнул и потёр руками лицо. Что там писал отец? Найти её можно только случайно, да уж. Мне уйти или тебе всё равно? Поинтересовался желтоглазый «Больше для порядка». «Останься», — ответила Элла в полголоса. Вернула книгу на стол, накрыла ее рукой и произнесла отпирающее заклинание. Перед вторым зрением забегали уже знакомые бусинки, пришло ставшее частым в последнее время опустошение, но обложка подалась. Элла мысленно задала самый важный для себя вопрос. Кому нужно отдать клубок, чтобы сохранить жизнь? Пролистала три страницы и дрожащими руками открыла четвертую. Ответ вывели кроваво-красными чернилами и такими надменными буквами, что Элла сказала, На мгновение почувствовала себя маленькой девочкой, случайно потревожившей родительские важные бумаги. Надпись гласила: "Отдать изумрудный свет следует лишь той, который хозяину бережье у скалы рядом с рыбной бухтой с радостью подарил бы не только отданное много лет назад сердце, но и свою жизнь, ради которой Не побоялся повернуть время вспять, но так и не смог простить старые обиды, ища в прошлом, не смотря в будущее. Элла прочла ответ вслух и пожала плечами. Книга ничего не прояснила. Авар положил ладонь подруги на плечо. Дочь демона коснулась губами его руки, а потом упала лицом на стол и заплакала. сил, чтобы перенестись в туманный лес не осталось, а ответа они так и не получили. Элла с ужасающей ясностью поняла, что сейчас самое время перестать сопротивляться судьбе и просто сдохнуть. Скорее всего, будет не больно. Желтоглазы опустился рядом с креслом на колени, погладил подругу по голове и обнял. Нет времени сокрушаться, прошептал он ей на ухо. Давай вспоминать показанное нитью видения. Ответ не должен прятаться глубоко. У книги нет цели запутать тебя. Элла подняла голову, шмыгнула носом и вытерла слёзы. Там всё больше какие-то обрывки воспоминаний: город с узкими улочками, большой, богато обставленный дом, дети, двое мальчиков и девочка, и что странно, тут дочь демона снова шмыгнула носом. Девочка наделена силой. Её отец и мать нет, а она пошла в деда. Имя у неё необычное Есения. Это ж придумать надо было так ребёнка назвать. А в арке внул. Больше ничего? Подруга сдвинула брови и подняла глаза к небу. Знаешь, когда я наматывала нить на ладони на лавандовом поле в туманном лесу, я видела кнута, молодого, красивого и неожиданно ласкового. Больше ничего. Может, конечно, это лес играл со мной. Сын Искала усмехнулся и поцеловал любовницу в макушку. Когда у тебя появится силы переместить нас, «Думаю, к вечеру». Элла слабо улыбнулась. «А если воспользоваться мной?» Подмигнул Авар. «На это тоже силы нужны». Дочь демона с сомнением посмотрела на приятеля. «Заклинание-то произносить нужно». Рыжий собрата взял Эллу под мышки и поставил на ноги. Заключил в объятия. Коснулся губами носа. Заправил за ухо выбившуюся рыжую прядку. Отдыхай, радость моя. Сил и понадобится, чтобы посетить одно местечко. Мне кажется, я знаю, чей у тебя клубок.